Часть вторая. Пустые головы. Вечером накануне Пасхи, когда в пригородном селе допекались последние куличи, около народного дома толкался какой-то народ, подставляли лестницы, что-то устраивали. А потом на фронтоне дома ярко вспыхнули красные электрические звезды. «Что там такое?» – спрашивали друг у друга редкие прохожие. Э, пустые головы. Ребят, всё пропаганду свою устраивают против Бога. Люди в церковь собираются, а они черт те что. Наши мужики грозили, что ежели они будут безобразничать, то соберутся и исколотят всех. Ну, да слава Богу, на неё на пропаганду-то эту внимание никто не обращает. В прошедшем году ни одного человека не было. Поездили, поездили, да так и вернулись ни с чем. Хотели было перед церковью безобразие устроить. Нынче, кажись, что это еще придумали. Гимнастику будут у всех на глазах делать. Музыка будет. На улице показался отряд мальчиков со знаменами и барабаном, направлявшийся к народному дому. Из калитки выскочила молодая баба в накинутом на голову платке. «Тьфу ты, пропасть! Думала, солдаты идут, — сказала она». Но все-таки остановилась посмотреть. Шедшие по краю мостовой прохожие тоже остановились и стали смотреть. На что в рим тратят? Вместо того, чтобы делом заниматься, а они... А все-таки ладно идут, сказал кто-то. Малыши, а люб глядеть. Намуштровались за год-то. Глянь, еще идут, крикнула стоявшая у калитки женщина в полушубке. Показался еще отряд более взрослых. И девки туда же. Ах, пустые головы! Вместо того, чтобы в семье праздник встречать по-христиански, они антихристу в лапы лезут. Где-то за углом заиграла музыка, и на площади показался еще отряд с оркестром музыки. У калиток стал показываться народ. Какое безобразие! Под великий праздник музыка! О, Господи! Как только терпишь, милосердный! Сказала, вздохнув, пожилая женщина. Стараются музыкой завлечь, — сказал кто-то. Только бы шли, а они на всякие штуки пуститься готовы. Не очень-то пойдешь. Там, говорят, по билетам, да заплату О, значит, что-нибудь особенное придумали, раз плату положили. Да, говорят, сочинили какую-то штуку. О, пропасти на них нет, — сказала пожилая женщина, вздохнув. Религию не почитают, старших не уважают. Все замолчали. И смотрели вслед уходящим отрядам. «А дорогие билеты?» – спросил кто-то. «Если пораньше захватить, и дешевые найдешь. Старикам и старухам говорят, вход бесплатный». Пожилая женщина хотела было еще что-то сказать, но промолчала. Потом, немного погодя, спросила, «А с каких лет?» «Что с каких лет?» «Да вот бесплатно-то». «Ну, как сказать?» «Вот тебя пропустят». А ежели помоложе, то плати Нет, скажи, пожалуйста, как выровнялись ребята. И серьезные какие. Идут ровно те настоящие солдаты. Говорят, к попу приходили рясу спросить Сказала женщина в платке. Зачем? Что-нибудь выдумали. Взять бы хворостину хорошую. Что за поношение? Ну да ведь все равно народ то никого не будет. Перед пустыми стенами поноси, как хочешь. Нет что-то побежали как будто такие же пустые головы как они говорят будто дьячок послал жену смотреть как нашего папа представлять будут небось попади я придет не утерпит. терппит надо поглядеть как она себя будет чувствовать ей стоит на улице показалась группа взрослых куда вы крикнули им от калитки пойти посмотреть что эти умные головы вытворять будут Попа, говорят, будут изображать. Там и попадья попала. О, подождите, вместе пойдем. Нет, это правда, надо пойти посмотреть. Ежели безобразие какое-то прекратить, а то их оставили без больших. Они там черт знает что разведут. Куда бежите? Крикнуло несколько голосов от калиток, когда шедшие подходили к концу улицы. Хотим безобразие это прекратить, ответило несколько голосов и хорошее дело а ты бабушка куда да вот посмотреть хочу что эти разбойники будут делать может после этого и жить больше нельзя а денег откуда возьмешь нам бесплатно кормилец объявили это другое дело а ведь иные поглядите как на настоящее представление идут что это старух то сколько привалило им бесплатно «Небось, рада эти молокососы, что к ним столько народу идет смотреть, а того не понимают, что идут над ними же смеяться», говорили в толпе, которая уже приближалась к освещенному театру. Из театра вышло несколько ребятишек. Увидев приближающуюся толпу, они бросились обратно. Слышно было, как торопливо, испуганно захлопнулись двери и как зазвонил телефон. Толпа остановилась около театра. «Что же они заперли-то?» «Должно рано еще. Ждут, когда наберется побольше». Постояли минут десять. Вдруг послышался дребезг колес по мостовой. Кто-то быстро ехал к театру. Оказалось, это начальник милиции с двумя милиционерами. Они быстро осадили лошадь у подъезда и выскочили с таким поспешным видом, как будто прискакали по чьему-то вызову. «Вы что тут собрались?» Спросил подозрительно начальник милиции у толпы. Билетов ждем. Да что же они, товарищ начальник, назначают в десять часов, а уж сейчас больше десяти, сказал крайний человек в поддевке. Да еще в середку не пускают, ведь теперь не лето. Час простоим, да и разойдемся. Тьфу, черт, а я уж думал, сказал начальник и не договорил. Прикажите пускать начать. До каких же это пор ждать, послышались еще голоса. «Сейчас распоряжусь». «Матушки, милиция!» – крикнул кто-то из темноты, и в свете фонарей показались фигуры бегущих к театру людей. «Отпирают! Не напирайте там!» – кричал какой-то человек в рыжей меховой шапке. Люди, спершись в дверях и выставив для защиты боков локти, проламывались в открывшиеся двери. А в дверях стояли милиционеры и кричали на всех. «Граждане, осади!» «Других подавите, а вы пропускаете Чего вы держите?» – кричали сзади. «Напирай сильнее, старухи, не толкайтесь под ногами. Куда вас лихая столько натащила? Вам в церкви место, а не тут. Старый человек, а тоже лезешь». «Им бесплатно», – сказал кто-то. «Батюшка, а меня пропустят?» – спрашивала пожилая женщина у человека в рыжей шапке, к которому ее прижали грудь с грудью в толпе. Человек в рыжей шапке, отклонившись головой назад, чтобы несколько издали посмотреть на лицо женщины, сказал, «Навряд. Молода. О, черт их возьми, но прям все бока растолкали. Там, небось, в зале-то никого нету. Они нарочно давку такую устраивают. Ведь это какой народ? Где тесно, он туда и прет. сама зачем прешь? Я раньше пришла». А сзади, смотрели на ломившуюся толпу и говорили, «Ну, прям за людей стыдно. Нарочно пошла посмотреть на народ». «Я тоже». А учителя прошли с таким видом, как будто на какое важное дело идут. «Да проходите вы там». «Сейчас уж, небось, начнется», — крикнула женщина в вязаной шапочке. «Куда ж тут проходить?» сказал раздраженно рабочий, которого сдавили со всех сторон так, что он, положив локти на плечи старух, точно плыл, куда его несло, течением. «Вы-то чего сюда приперли?» «Это не ваше дело», сказала женщина в вязаной шапочке. «Устраивается не для вас одних, а для всех». «Для всех, ежели устраивать, так тогда, кому нужно, не попадет». «Поставили бы хорошую цену. Вот бы тогда призадумались». «А то бежит всякий, кому не лень!» «Да еще старуха этих набилась!» «Откуда они взялись только?» «Граждане, напирайте!» «Кричал милиционер!» «Временно закрываю двери, а то давка!» И он закрыл двери. «Вот тебе! Здравствуйте!» «Ждали, ждали и опять ждать!» «Пришли, еще утреннее начиналось!» «А уж теперь, небось, половину отслужили!» «А у них еще народ весь не прошел!» «Да еще места не достанешь!» Говорили в толпе Минут через десять Двери открылись Какая-то старушка Юркнула было внутрь Но милиционер поймал ее за хвост И вытеснил обратно Граждане, не толпейтесь Расходитесь Нету мест больше Не приказано Тьфу, чтоб тебя черти взяли Сказал кто-то Два часа стоял А может стоячие батюшка есть Сказала старушка Нету стоячих Все вышли В церковь лучше иди. Некоторое время не попавшие все еще стояли перед закрывшимися дверями, словно дожидаясь чего-то. Потом медленно стали расходиться. «Откуда идете?» – спрашивал кто-нибудь по дороге. «Да вот, ходили было посмотреть, что эти пустые головы там устроили. Видели что-нибудь? А ну их к свиньям! Нечто туда пробьешься, как бы у них организация была какая следует знают, что народу будет много, они могли места заранее распределить. Теперь вот утренню пропустили. 1922, 1923 год.